часть 2. И должно быть, следовал бы этой простонародной демократической вере всегда и во всём. Если бы не наложил он сам на себя тяжкий крест государя, стоящего на старой русской земле. Уже к крестьянину, вероятно, ещё не знаю об этом, обращается к нему надменный император Василий за помощью. Владимиру представляется единственный случай разом превратиться в глазах всей Европы из князя-язычников в великого государя, и в обмен на военную помощь он требует жены-царевны, струй императора. Так высоко не может вознестись никто из всех этих европейских королей, князей и марк-графов. Даже германский император Оттон II, женат всего лишь на племянницы Иоанна Цимисхия, узурпатора, самозванца пица такого же узурпатора и самозванца Никифора Фоки. Но и такое сомнительное родство позволяет Оттоно считаться первым среди всех европейских правителей. На какой же высоте может стоять киевский князь отныне не только христианин, но и зять византийского императора. Правда, Владимир уже дважды женат, однако с его жёнами творится что-то неладное. Давай Ярополка, Панашка, родит ему несколько сыновей и пропадёт неизвестно куда. Рогнеда из ревности, возможно, как только узнала о его намерении взять в жену с сестру императора, пытается зарезать его во время сна. Унезапно он пробуждается и видит над собой занесенный кинжал. В бешенстве бросается он на нее, чтобы тут же убить. Однако между ними встает их сын, Изяслав, мальчик 7-8 лет, обнажает свой детский меч и говорит, ты не один. В гнев Владимира утихает. Он собирает бояр и отдает Рагнеду в их руки. Бояре судят и рядят, и приговаривают простить грех раздневанной женщине, за славу проявившего мужество отдать вечное владение в Полоцк и отправить туда вместе с сыном Рагнеду. Разумеется, Владимир и без этой истории мог бы жениться, ведь это был языческий брак, недействительный по христианским законам. И Василия смущает не этот языческий брак что существо Император возмущается насущной необходимостью отдавать сестру в языческую страну. Он выдвигает условия, по его мнению, должно быть неисполнимое. Не предстало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то получишь и ее, и царство небесное воспримешь и станешь единоверен с нами. Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя». Владимир соглашается и ведь так сказать в царе играть. Кажите царям вашим, я крещусь. Ибо ещё прежде испытал закон ваш и любовь невера ваша и богослужение, о котором поведали мне посланые ваи мужи. Ничего не остаётся Василию, как согласиться, ведь мятежные войска уже в Ризополе. Он настаивает ещё и на том, чтобы Владимир крестился сам и крестил всю русскую землю крестись тогда сестру свою пришлем к тебе владимиру ничего не остается как покориться а как же учительство просвещение теперь ему не до этого слишком значительным награды и для него самого и для русской земли который ему предстоит получить начинает он с идола в котором еще вчера поклонялся он сам граждане киева одних он верит сжечь других изрубить и до перуна привязать к пасту коня и волочить с горы по Боричу в звозу к ручью. Поставит 12 мужей подобно апостолам. Клотить их жезлами для поругания бесов, которые морочили людей в этом образе. Пока тащит Перуна к Днепру, его оплакивают те, кто остаётся верен язычеству. Мужи, преставленные Владимиром, никакие причитания и слёзы не останавливают. Они бросают бывшего бога в воды Днепра, а Владимир им говорит: Если пристань где к берегу, отпихните его. А когда пройдёт пороги, тогда только оставьте его. И легенда гласит, что не принимает его воды Днепра. А там за пороги выбрасывает Перун ветром на Отмель, от чего с той поры то место зовётся Отмель Перуния. Владимир же посылает глашатая сказать всему городу: если не придёт кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий или раб, будет врагом мне брата Владимира, принявшего христианство, действуют на киевлян сильнее его угрозы. Многие из них говорят: если бы не было это хорошо, не приняли бы его князь и о себе яри. Все идут они на берег Днепра. Там ждёт их Владимир по памяти, извонными из церкви святого Ильи. Киевляне входят в воды Днепра, некоторые держат младенцев, попы совершают молитвы была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ. Уверенно заключает свой рассказ монах летописец. Правда, радость на небе и на земле видят не все киевляне. Только та -то их, упрямо остаётся в язычестве. Однако не смеет открыто выступать против воли всеми любимого князя. Тайно уходит из города и прячется по лесам, где продолжают поклоняться кто Перуну, кто даже богу, кто Мокоши. И чем дальше от Киева, тем упорнее становятся русские люди. Русская земля не принимает Христа, непонятного ей. В Турове приходится действовать силой. Происходит нечто вроде избиения невинных младенцев, так что позднее в Турове складывается легенда, будто приплывает к городу каменный крест и тотчас воды Припяти краснеют о пролитой крови. Наученный горьким опытом Турова, Владимир направляет в Великий Новгород дружину под командой Добрыни. Всего десять лет назад с той же дружиной принуждавшихся новгородцев поклониться Перуну. Новгородцы принимают это повеление как новое посягательство малопочтенного Киева на их независимость. На торгу само собой собирается вечер. На вечер единодушно, великая редкость для великого Новгорода, дают друг другу клятву не впускать в город Добрыню и не дать ей идолы опровергнуть им. И клято не расходится с делом. Они разрушают мост через Волхов и укрепляются на западной стороне. Добрыня ступает на восточную сторону. Его люди в течение 2 дней обходят торги и улицы, уговаривая новгородцев креститься. Однако добром соглашаются принять неизвестную веру только несколько сот. Им временем на западной стороне лютует возмущённый народ. Разгневанные язычники нападают на дом Добрыни, разоряют и грабят его, избивают сродников и жену. Разметают церковь преображение Господне. Грабят и разносят в щепы дома тех, кто крестился прежде, тихо и мирно, ни у кого не вызывая вражды. В ответ противная сторона открывает настоящие военные действия. Под покровом ночи путята, княжеский Тысицкий, во главе 500 воинов в ладях переправляются на западный берег и занимают Людин конец. Точно занимает Ражевский город. До 5000 новгородцев устремляются на него и пусть меж ими сеча зла. Добры не переправляются на помощь путяти и повеливает зажечь дома стоящие на берегу. Жители бросаются тушить и спасать своё достояние. Тех, кто остался, избивают доблестные воины Киева. Сломлённые новгородцы просят пощады и мира. Добры не даёт им мира, сокрушает идол, сжигая деревянных кумиров, бросая их, сломав, в речку. И пусть нечестивым печаль велика свергнув тех, кого ставил сам, воеводы посылает во все концы с приказом идти в крещение, а тех, кто упорствует в своём староверстве, его воины тащат и крестят силой. Кто кто ихитряется, уверяя, что прежде принял крещение. Однако добрыня тоже не просто. Повеливает всем крещённым надеть крест. И еже того не емут, не верите и крестите. Иль льётся кровь непокорных по всей русской земле.